И он подтвердил ваше предположение, а не сам рассказал обо всем этом. Да, но... Хранитель закона снисходительно улыбнулся. Поймите, брат-хранитель, под человек может подтвердить все, что угодно, поэтому я прошу вас, успокойтесь. Если измененный действительно ушел в степь, то он уже давно мертв. Он сделал паузу и попытался смягчить разочарование.